Глава девятая Грязно-серые тучи, будто освещенные изнутри мрачным таинственным светом, сплошной пеленой затянули небо. Вода в Токийском заливе стала густо зеленой, и по ней с легким шумом перекатывались невысокие волны. Наступило 25 сентября. Ветер, дувший накануне с такой силой, стих, и сразу стало душно, как летом. Улицы Йокагамы напоминали изнуренного долгой болезнью рабочего, который, тяжело дыша, бредет под моросящим дождем. Постукивая носком ботинка по палубе, заложив руки за пояс и упорно не поднимая глаз, Кота, словно размышляя вслух, говорил Йока, что передать Кимуре. Йока слушала его с притворным вниманием, а сама в это время с пристрастием критика разглядывала доктора Тагаву и его жену, окруженных толпой провожающих и едва успевавших отвечать на приветствие. «Профессора глаза какие-то сонные», — думала Йока, — «а у жены костлявые плечи». Довольно широкая верхняя палуба была заполнена родственниками и знакомыми Тагавы, празднично оживленными и шумными. Госпожа Исакава вместо того, чтобы находиться подле Йока, не отходила ни на шаг от госпожи Тагавы, и с видом услужливой и доброй родственницы расточала приветствия и благодарности чуть ли не половине провожающих. Она ни разу не взглянула в сторону Йока, будто забыла о ней. Тётка Йока поручила своего слабоумного ребенка, похожего на паука, маленькой няньке, а сама держала саквояж и свёрток Йока, которые, казалось, вот-вот выпадут у неё из рук, Иразину Фрод смотрела на блестящую толпу, обступившую читу Тагава. Старая кормилица Йока, бледная от страха, стояла у дверей салона и украдкой поглядывала на Йока. Она то и дело прижимала к покрасневшим глазам сложенный в четверо огромный платок и всем своим видом, будто хотела сказать: знаю я эти пароходы, хоть и большой, а все равно пароход. Остальные пассажиры, словно подавленные величием супругов Тагава, скромно стояли поодаль. Госпожа Исакава знала, что Йоко поедет на одном пароходе с супругами Тагава и обещала познакомить ее с ними. Тагава был хорошо известен в юридическом мире, но как политический деятель ничего собой не представлял. И если имя его было широко известно, то лишь благодаря слухам, ходившим о его супруге. Йока тонко разбиралась в людях и очень настороженно относилась к тем, в ком подозревала своих будущих врагов. Присмотревшись к госпоже Тагаве, Йока составила себе представление о ней как о женщине столь же самоуверенной, капризной и тщеславной, сколь бесцеремонной. Трусливая хвастунья. Она, как видно, ни во что не ставила своего мужа, относилась к нему свысока, хотя во всем от него зависела. Йока взглянула на ее костлявые плечи и невольно усмехнулась. Именно такое она себе и представляла госпожу Тагаву. «Сейчас трудно обо всем переговорить, но передайте ему хотя бы это». Вдруг очнувшись, уловила Йока последние слова кота. Она пропустила мимо ушей почти все, что он говорил, но смотрела на него с таким видом, будто слушала очень внимательно. «Непременно». «Но вы все же напишите ему потом подробное письмо, а то, не дай бог, я что-нибудь не так скажу». Кот невольно улыбнулся. Это «не дай бог, я что-нибудь не так скажу» напоминало ему другие, похожие на очаровательные лепит ребенка слова, которые иногда слетали с губ Йока. «Ну что вы, если даже что-нибудь и не так передадите, большой беды не будет, а письмо я уже написал и положил вам под подушку в каюте». «Спрячьте его потом куда-нибудь». Еще я хотела сказать...» Кота замялся. «В общем, не забудьте, там под подушкой». В этот момент послышалось громкое «Ура, доктору Тагаве!». Недовольные тем, что помешали их разговору, Йока и Кота посмотрели вниз. Детина в черном хаоре, с пятью огромными фамильными гербами и широких штанах в красную и белую полоску Не то учитель танцев с мечами, не то учитель фехтования — это был-то дороги, всегда появлявшиеся там, где собиралось хоть несколько человек. Топол толстыми деревянными гетто по деревянному настилу набережной и орал истошным голосом. Хаори — верхнее короткое кимоно, принадлежность выходного костюма. Его крик дружно подхватили какие-то политиканствующие молодчики, очень напоминавшие наемных громил, и студенты частных политических курсов. Пассажиры-иностранцы и сгрудились у поручней, с любопытством наблюдая эту сценку. Супруги Тагава, улыбаясь, подошли к борту, чтобы ответить на приветствие. Заметив это, Йока привычным жестом поправила прическу, чуть-чуть повернула голову и пристально посмотрела на Тагаву. Поглощенный тем, что происходит на пристани, Тагава вдруг оглянулся, будто кто-то толкнул его, и посмотрел на Йоку. Госпожа Тагава тоже машинально оглянулась, а Йока, удостоверившись, что в заискивающем взгляде господина Тагавы то вспыхивают, то гаснут плотоядные огоньки, в первый раз встретилась глазами с его супругой. Всё лицо госпожи Тагавы, от узкого лба до тяжёлого подбородка, выражало высокомерие и подозрительность. Айока смотрела на неё учтиво и дружелюбно, как смотрят на человека, которого до сих пор знали только по имени, но глубоко уважали и которого, наконец-то, посчастливилось увидеть. Затем, тут же не смущаясь присутствием госпожи Тагавы, Она кокетливо взглянула на ее мужа. «Ура, супруги доктора Тагавы! Ура! Ура!» раздались на набережной приветственные возгласы, еще более громкие, чем в адрес самого Тагавы. Люди размахивали зонтами, шляпами. Госпоже Тагава пришлось отвести глаза от Йока. Она помахала платком с кружевной каймой и улыбнулась толпе самой любезной улыбкой. Стоявший рядом с Тагавой молодой господин в отличном сюртуке с красным цветком в петлице, улыбаясь, точно все эти приветствия относились к нему, высоко поднял шляпу и крикнул: «Ура!» Суета на палубе усиливалась. Служащие и матросы озабоченно сновали между пассажирами и провожающими. С палубы первого класса было видно, как провожающие в третьем классе, подгоняемые старшим стюардом, Вереницы спускаются по сходням. Навстречу им, поблескивая мокрыми зонтиками, бежали матросы, которые были свободны от вахты и получили разрешение сойти на берег. Их европейская одежда отличалась смешным щегольством. Шляпы, пиджаки, брюки, галстуки, ботинки никак не сочетались между собой. Смешиваясь с шумом, теплый и слегка пахнущий машинным маслом пар — окутало людей на палубе. Лебедка на носу парохода умолкла, и люди вдруг оглохли от наступившей тишины. Громкие голоса матросов, перекликавшихся между собой, рождали у пассажиров тревожную мысль — уж не случилось ли какой беды. Последние минуты перед отплытием всегда бывают особенно суматошные. Близкие друзья не могут оторваться друг от друга и от волнения не способны высказать то, что у них на сердце, Те же, кто пришел проводить лишь из вежливости, рассеянно глядят по сторонам, захваченные общей суетой, и теряют из виду своих знакомых. Перед Йокой вдруг стали появляться какие-то люди. Пробормотав приличествующие случаю прощальные слова, они торопливо сходили на берег. Несмотря на сутолоку, Йока заметила, что взгляд Тагава то и дело останавливается на ней, и, коротко отвечая на приветствие, старалась принять наиболее привлекательную позу и придать лицу выражение наивности. Дядя и тетка с видом могильщиков, благополучно доставивших гроб к могиле, передали Йоко вещи, поспешно и очень сухо простились с ней, и, обгоняя всех, стали спускаться по сходням. Йока мельком взглянула вслед уходящей тетки и поразилась. Надев платье старшей сестры, матери Йока, тётка оказалась как две капли воды, похожей на неё. Это покоробило Йока. Но она тут же удивилась, что подобные мелочи могут занимать её сейчас. Однако ей не пришлось долго размышлять об этом. Подошли ещё какие-то родственники, проговорили нечто вроде напутствия, поглядели на неё не то с жалостью, не то с завистью, и как призраки исчезли не только из глаз, но даже из памяти Йока. Четыре школьные подруги Йока, кто с простой прической на европейский лад, какую носят учительницы, кто с аккуратной марумагой. Говорили ей что-то, но слова их принадлежали другому миру, теперь совершенно далекому от нее. Они пытались даже всплакнуть, но слезы их были всего лишь слезами предательниц, забывших о данном когда-то обете блюсти свою независимость. Марумагэ — прическа, которую носят замужние японки. Но вот исчезли и они, спасая свои кимоно от дождя. Последний к ее робко подошла старая кормилица и низко поклонилась. Йоко почувствовала, что ей не в моготу выносить эту церемонию и оглянулась, ища глазами Кота. Он по-прежнему неподвижно, будто в оцепенении, стоял у поручней и смотрел прямо перед собой. Гити сан пароход вот-вот отойдет. Прошу вас, помогите спуститься на берег женщине. Это моя нянька. Боюсь, как бы она не поскользнулась». Слова Йока встряхнули Кота. Будто обращаясь к самому себе, он заметил. «Я бы не прочь сейчас поехать в Америку. Пожалуйста, проводите ее до набережной. Непременно приезжайте». Но вот, Гиэти-сан, пришла пора прощаться. Мне, право, очень жаль. Сама не зная почему, Йока испытывала к этому юноше теплое чувство. Она не сводила с него широко раскрытых глаз, Кота тоже пристально смотрел на Йока. «Не знаю, как и благодарить вас. Еще раз прошу, не оставляйте моих сестер. Я не доверяю тем людям. До свидания. До свидания». Словно эхо повторил Кота, оторвался от поручней, надвинул на лоб соломенную шляпу и пошел следом за кормилицей. Йока подошла к трапу и раскрыла зонтик, чтобы защитить кота и кормилицу от дождя. Она провожала их взглядом ступенька за ступенькой, а на мокром от дождя зонтике появились и исчезли, подобно видению, лица Айка и Садаю, с которыми она простилась еще в Токио. Йока так и не повидалась Садаку. Айка и Садайо просились проводить ее, но Йока выбронила их и запретила даже говорить об этом. Когда Йока уже сидела в коляске и рикше, Айка зачем-то стала расчесывать волосы, но гребень вдруг сломался. Тут Айка не выдержала и расплакалась на взрыд, словно плотина прорвалась. Садайо не сводила с Йока сердито блестевших глаз, из которых непрерывно катились слезы. Совсем одна Йока отправляется в дальний путь. Уныние и жалость к себе охватили ее. Впрочем, это не помешало ей снова оглянуться на Тагаву. В это время с господином Тагавой и его супругой прощались двое мальчиков в гимназической форме и девочка с коротко постриженными волосами и простым поясом, завязанным спереди. Гувернантка подняла девочку, и госпожа Тагава поцеловала ее в лоб. Йока, которая с материнской нежностью думала о Садако, эта сценка уколола, будто насмешка. Но она тут же с презрением подумала. Женщины все же глупеют, когда у них появляются дети. Себе Йока позволяла проявлять материнские чувства, а госпожа Тагаве почему-то в этом отказывала. Сцена прощания раздражала Йока, и она перевела взгляд на пристань. Ни кормилицы, ни кота там уже не было. Раздались удары гонга. От суматохи все судно ходило ходуном. Мимо Йока, придерживая шапочки, пробежали матросы. Они тащили тросы, и Йока казалось, что в воздух рвется на части от их неистовых усилий. Столпившиеся у трапопровожающие, как по команде, сняли шляпы. Тут госпожа Исакава, как видно, вспомнила про Йока, и, сказав что-то госпоже Тагави, подошла к ней. «Настало время проститься, но прежде я хочу представить вас госпоже Тагави. Я вам как-то говорила о ней». Йока примирилась с необходимостью стать жертвой любезности госпожи Исакавы и даже последовала за нею не без любопытства. Ей хотелось посмотреть, как поведет себя при этом господин Тагава. «Йока-сан!» Вдруг раздалось за ее спиной. Йока оглянулась. Рядом стоял незнакомый молодой человек. От него разило винным перегаром, лицо было багрово-красным, глаза налиты кровью. Йока не успела отпрянуть, и рука этого промокшего до нитки пьяного человека вцепилась ей в плечо. «Помните меня, Йока-сан! Вы жизнь моя, вся моя жизнь!» По его еще не знавшим бритвы щекам текли слезы. Опираясь на Йоко, чтобы не упасть, он продолжал. — Вы выходите замуж? Поздравляю! Поздравляю! Но вас не будет в Японии. Страшно подумать. Я... — голос молодого человека дрогнул. Он тяжело вздохнул, всхлипнул и горько, совсем по-женски, расплакался, уткнувшись лицом в плечо Йоко. Неожиданное происшествие смутило Йоко. Она решительно не могла припомнить, кто этот человек, где и когда она с ним встречалась. Уйдя от Кибы, она легко сходилась с мужчинами и так же легко расставалась с ними, не отдавая предпочтения никому. Может быть, этот юноша один из тех, кого она холодно и расчетливо увлекла, а затем бросила? Память ничего ей не подсказала. Надо как-то от него избавиться. Йока положила саквояж и сверток на палубу и попыталась стряхнуть его руку с плеча, но тщетно. Родственники и подруги, стоя внизу, смотрели на нее с плохо скрываемым злорадством, и эти взгляды причиняли ей почти физическую боль. Слезы незнакомца просачивались сквозь тонкую ткань кимоно. Его всклокоченные блестящие волосы касались ее щек, подбородка, И запах их волновал Йока. Позабыв стыд и приличие, он плакал при всех, и в Йока шевельнулось нечто вроде легкой гордости, смешанной с негодованием и жалостью. «Пустите же! Пароход отходит!» — строго сказала Йока. Затем доверительно, будто уговаривала ребенка, прошептала ему на ухо. «В этом мире все одиноки!» Молодой человек часто-часто закивал в знак того, что хорошо ее понял — Однако его дрожащая рука продолжала цепко держать плечо Йока. Снова над пароходом разнесся величественный звук гонга. И команды и пассажиры, будто сговорившись, с любопытством наблюдали за Йока. Госпожа Исакава вначале растерялась, но потом подошла и попыталась оторвать юношу от Йока. Он упирался, как капризный ребенок, и еще крепче прижимался к Йоко. Матросы, стоявшие на носу парохода, громко хохотали. Один из них нарочно чихнул. До отхода судна оставались считанные секунды. «Я, кажется, становлюсь посмешищем», — подумала Йока и со злостью крикнула. «Да пустите же, наконец, пустите!» И огляделась, ища помощи. Рослый моряк, о чем-то беседовавший с Тагавой, заметил растерянность Йока и размашистым шагом подошел к ней. «Ну-ка, я сейчас провожу его!» Не дожидаясь ответа Йока, он спокойно взял молодого человека за плечи. Взбешенный такой бесцеремонностью, тот яростно отбивался, но моряк, обхватив его правой рукой поперек туловища, легко поднял, словно ручной багаж, и потащил вниз по трапу. Госпожа Исакава, даже не попрощавшись с Йока, поспешила вслед за ним. Заревел гудок. Он словно разбудил тех, кто провожал читу Тагава, и они опять заорали «Ура!». Пароход стал медленно отчаливать. Спровадив молодого человека на пристань, моряк, несмотря на свой огромный рост, с обезьяньей ловкостью взобрался по веревке на палубу. Толпа восхищенно зашумела. Некоторое время Йока не сводила гневного взгляда с молодого незнакомца, а он, как сумасшедший, широко размахивал руками и все порывался бежать вслед за пароходом. Его удерживали. Пытаясь вырваться, он упал и так и остался лежать, рыдая и кусая себе руки. Его истошные вопли были слышны на палубе. Провожающие вдруг притихли, сосредоточив все внимание на этом безумце. Положив руки на поручни, Йока тоже смотрела на него, но думала уже о чем-то своем. В душе ее царили тупое безразличие и пустота, казавшиеся ей самой странными. От Йока не ускользнуло, что Кота даже не взглянул на молодого человека, а упорно смотрел себе под ноги. Ей вновь бросилась в глаза тетка. Она, наверное, была очень довольна тем, что на ней нарядное платье. Повернувшись спиной к пароходу, кормилица прижимала к глазам платок. Слезы ее были вызваны, пожалуй, не только расставанием с Йоко, но еще и этим неприятным происшествием с молодым человеком. Проход набирал скорость. Толпа людей, суетившихся как муравьи, становилась все меньше и меньше, постепенно сдвигаясь к центру гигантской панорамы порта, которая развертывалась перед Йоко. Кого же искали ее глаза на удаляющейся пристани? Йоко сама себе не верила. Она не пыталась отыскать среди крошечных фигурок кормилицу, не прощалась взглядом с милыми ей улицами Йокогамы. Нет, она смотрела на маленькую черную точку, скорчившегося на берегу несчастливца. Всякий раз, как на пристани кто-нибудь взмахивал ярко белевшим в прозрачном воздухе платком, всякий раз, как на лицо ей падала дождевая капля с натянутого над палубой тента, Йока чудилась, будто она слышит его прерывающийся крик. — Йока-сан, я пропаду без вас, пропаду!